Глава 13 То, что Арсений работает не один, для Андрея было очевидно сразу, как только этот невротик вылетел из здания. Можно притворяться, можно даже быть мастером перевоплощений, но истинная сущность все равно покажется. С Лермонтовым получилось именно так. Андрею хватило одного взгляда на него, чтобы понять, Этот человек в принципе стрелять не умеет. Тот, за кем они охотятся, слишком умен для того, чтобы в решающий момент сделать ставку не на умение, а на отсутствие такового. То, что делал Арсений, было очевидным отвлекающим маневром. Андрей знал, что Вадим об этом сразу не догадался, а говорить не стал. Догадается еще. В любом случае нужно, чтобы кто-то пошел за Арсением, припугнул его. Если этот неудачник будет путаться под ногами, проблемы доставит даже он. К тому же самому Андрею было так проще. Даже без огнестрельного оружия. Даже при том, что противник ему абсолютно неизвестен. Если относительно Лермонтова, как подозреваемого, у него еще имелись какие-то догадки. то теперь осталась пустота. Но так уже бывало, и он выживал. Это хорошая проверка на то, способен ли он вернуться к своему прежнему уровню. Поэтому, когда Арсений и Вадим скрылись в холмах, Андрей начал продвигаться в темноту здания. Здесь было так тихо, как будто никого и не осталось внутри. В такой тишине звенящей и безжизненной Было что-то угнетающее, но Андрей предпочитал не думать об этом. Он раз за разом напоминал себе, что маньяки просто так своих жертв не убивают, особенно этот. Он каждую девушку тщательно отбирал, а случай с Евой и вовсе особый. Она еще жива, должна быть жива. Внезапно в коридоре вспыхнул свет. Андрей прищурился от неожиданности, но все равно успел заметить, как из дверей выходит рослый мужчина. Он был не ниже Лермонтова, такой же двухметровый здоровяк, но у этого, в отличие от Арсения, в комплекции не было ни уклюжести и нелепости. Напротив, в его силуэте, в его движениях и осанке чувствовалась небывалая сила. Природа его не обделила, он определенно тренируется. Да еще и говорят, что сумасшедшие сильнее обычных людей. У Андрея имелись все основания в это верить. При этом детально разглядеть внешность мужчины не получалось. Поверх плотных брюк и свитера был наброшен длинный темно-коричневый плащ, а голову скрывал противогаз. Похоже, он знает, что происходит на улице. И знает совершенно точно. На свою природную силу убийца не полагался. Он вышел навстречу Андрею с обрезом, прицелился и выстрелил. Причем он, в отличие от Арсения, держал ружье уверенно, привычно и стрелял метко. Андрея спасла только скорость реакции. Он уклонился, прижимаясь к ближайшей двери, да и то почувствовал, как осколки штукатурки, отлетевшие от стены, касаются его щеки и шеи. А мужчина не собирался останавливаться. Он перезарядил ружье и снова выстрелил, делая шаг вперед. Сейчас он не ставил своей целью убить Андрея. Чувствовалось, что он хочет оттеснить его назад. Получается, что Ева осталась там, у него за спиной. И раз она не убегает, то дела у нее плохи. Хотелось помочь ей, сделать хоть что-то, но пока у Андрея такой возможности не было. Теперь уже отсутствие пистолета не радовало. Стрелять он умел, просто не любил. Ему удобнее было решать вопросы по-другому. А теперь это обернулось против него. В ярко освещенном здании у него не было ни единого шанса на успех. Пришлось поспешить на улицу, где по-прежнему царила ночь. Эта темнота несколько уравнивала их шансы. Да, у убийцы сейчас ружье, но в противогазе его зрение ограничено. Оказавшись вне постройки, Андрей держался в отдалении, но так, чтобы убийца все время знал, где он. Рискованный шаг, да, но хуже, если этот псих подумает, что он сбежал за подмогой и в панике убьет Еву, если, конечно, ему известно, что такое паника. Они не говорили. Один не мог, второй не считал нужным. Андрей осознавал, что этот человек ни на какие провокации не поддастся. Он ценит только действия, как и сам Андрей, как и Ева. Он стрелял еще пару раз, но на этот раз выстрелы были дальше от цели, чем самый первый. Расчет Андрея подтвердился. Недостаток света спасал. Двигаться в холмы мусора было опасно, и Андрей понимал это. Но опасно для них обоих. Он не исключал наличие ловушек, поэтому старался быть максимально осторожным. При этом он не спускал глаз со своего преследователя. Пока что тот перезаряжал ружье очень ловко. Пауза была слишком маленькой, чтобы напасть. Но когда-нибудь у него кончатся патроны. Этот момент Андрей распознал безошибочно. Сначала убийца стрелял довольно часто, только заметив движение. А тот вдруг перестал. Понял, что мишень уж больно прыткая попалась. Однако расслабляться Андрей не спешил. Он был больше, чем уверен, что последний патрон еще в ружье. Поэтому он стал двигаться тихо, пригибаясь к земле. Убийца старался не показывать, что потерял его из виду, и все же в его движениях проскользнула неуверенность, которой ждал Андрей. Он знал, что идет на чудовищный риск, но больше выжидать не мог. Его респиратор в этих условиях проиграет хорошему противогазу. Он первым задыхаться начнет. Вылетев из засады, он ударил по ружью. Прозвучал выстрел. Но дуло уже было направлено в сторону. Ближайшая гора мусора содрогнулась под выстрелами, однако более серьезных последствий не было. Воспользовавшись этим, Андрей вырвал оружие из рук нападавшего и отбросил в сторону. Теперь нож пришелся очень кстати. Прежде чем убийца успел опомниться, Андрей приблизился и перерезал дыхательную трубку противогаза. Однако полной победой это назвать было нельзя. За диверсию он поплатился пропущенным ударом в грудь. Ощущение было такое, будто на него стальной таран налетел. Сам Андрей был далеко не слабым, умел блокировать удары. Однако в этом случае у него не было ни шанса. Он был отброшен назад на несколько метров, и лишь очередная гора мусора остановила этот полет. Убийца не собирался продолжать атаку. Вместо этого он снял теперь уже бесполезный противогаз, давая увидеть свое лицо. Он был похож на Арсения. Однако сходство между ними было искусственным. Обладая разными чертами лица, мужчины достигли сходства прическами и цветом волос, да еще, пожалуй, рисунком бровей. На этом все. Лицо убийцы было широким, скуластым, со среднего размера носом, высоким лбом и четкой линией подбородка. Он был смутно похож на какого-то американского актера. Однако у Андрея была не та ситуация, чтобы вспоминать, на какого именно. Цвет глаз убийцы был неразличим в такой темноте. Зато Андрей видел их выражение. Спокойные, как сталь, будто из другого мира, почти как у Евы, и все-таки другие. «Поздравляю!» — тихо произнес он. Его голос тоже не был копией голоса Арсения, но чувствовалось, что интонации Лермонтова он знает и умеет копировать. — На минуту я позволил себе поверить, что твоя внешность — это показуха, обман для обывателя. — Моя оплошность. — Почему ты здесь? — Она позвала тебя. — Где она? — глухо спросил Андрей. Но мужчина словно и не услышал его. «Пожалуй, она. Она бы сразу поняла, кто ты. То, что ты нашел нас здесь, показывает, что она с тобой не прогадала. Это очень удачный шаг с ее стороны. Я горжусь тем, что мне доведется убить ее». «Ты все еще надеешься убить ее?» «Конечно, это не обсуждается. Я похвалю ее за сообразительность и скажу, что ты был здесь. Но я не позволю ни этому, ни оплошности Арсения нарушить мои планы». «Впечатляющая самоуверенность, но ты подготовься к тому, что она тебе не поможет». «Я предлагаю завершить наш спор». Мне сегодня еще нужно решить, что я сделаю из нее. Чувствуется, что убийца умеет оценивать ситуацию правильно. Значит, Еву он тоже обезвредил. Связал так, что она не выберется. И помощи от нее ждать не приходится. Да и Вадим еще не вернулся. Следовательно, у Арсения был более сложный отвлекающий маневр чем показалось на первый взгляд. Андрей сейчас не беспокоился ни о ком из них. Он просто не мог позволить себе такую роскошь. Перед ним был человек, способный убивать. Даже если предположить, что его прошлая тигриная сущность вернулась, справиться с кем-то таким будет нелегко. У Андрея был нож, а у противника... Преимущество в грубой физической силе, да и оружия вокруг хватало. Среди мусора виднелись куски металла, крупные осколки стекла, камни, металлические ящики. Убийца двигался уверенно и использовал все, что оказывалось у него под рукой. Андрей рад бы был напасть, но у него оставалось время лишь на то, чтобы уклоняться. Он надеялся, что отсутствие противогаза сыграет ему на пользу, но нет. Противник отлично контролировал свое дыхание, да и респиратор самого Андрея стопроцентной защиты не давал. Проклятая маска то и дело сбивалась, заставляя вдыхать тяжелый отравленный воздух. Андрей и сам не заметил, как они оказались под той вышкой, которую они с Вадимом видели ранее. Можно было бы залезть на нее, а если добраться до верха, то там воздух будет почище, но все же. К тому же на высоте Андрей имел преимущество, ему приходилось так драться. Его сопернику вряд ли. Проверить эту теорию ему все равно не довелось. Как только он достиг башни, ноги по колену ушли во что-то густое, вязкое, и липкое, как болотная трясина. Остановить погружение Андрею удалось, лишь схватившись за нижнюю балку башни обеими руками. Но теперь он был пойман, беспомощен, а убийца стоял в паре шагов от него и ухмылялся. — Сначала ты вел себя правильно, — заметил он, — все время осматривался, думал, куда ступаешь. Ты предполагал, что я могу расставить ловушки. А потом ты об этом думать перестал. Напрасно перестал. Эта вышка основана на битуме. Чувствуешь, как тянет вниз? Андрей ничего не ответил, потому что тягу действительно чувствовал. Дергаться он боялся, зная, что это может ускорить процесс. А если он сорвется с балки, вообще конец. Нужно было придумать, как выбраться отсюда, но ничего в голову не шло. «Ты был хорошим противником», — заметил убийца. «Я поблагодарю ее за тебя. Поэтому я кое-что сделаю для тебя. Умирать внутри этой смолы — неприятный опыт». «Я сделаю так, чтобы в нее ты погрузился уже мертвым!» Словно в подтверждение своих слов, он нагнулся и достал небольшой пистолет, который до этого момента был плотно пристегнут к его голени. И Андрей понял, что пропал. Как он умудрился успеть, Вика так и не смогла понять. Но Марк каким-то чудом добрался до свалки одновременно с ними. А ведь и они летели. Девушке иногда казалось, что это даже не сравнение, а обозначение факта. Не может машина ехать так быстро. В такие моменты Вика зажмуривалась и сжимала пальцами кресло. Зато Максим был полностью уверен в том, что делает. Гоночная скорость его не смущала, Казалось, что движение, наоборот, кажется ему слишком медленным, хотя он выжимал из спортивного автомобиля все, что мог. Но финишировали они все равно одновременно с Марком. Должно быть, это из-за того, что Вика все-таки заставила Максима сделать паузу, чтобы купить защитные маски. Она ведь свалку вычислила только потому, что Валентина отравилась здесь. Не хотелось бы повторить ее судьбу. Эта свалка представляла собой пугающее зрелище. Череда холмов, поднимающихся впереди, как лунные кратеры. Запах и вовсе вселял мысли о том, чтобы развернуться и уехать. Но самым страшным в этой ситуации все-таки был звук. Когда они приехали, на свалке стреляли. Причем выстрелы доносились из двух разных направлений. и эхом разлетались по ночному пространству. Когда в одном месте они затихли, в другом еще продолжались. Однако расстояние между ними было слишком большое, чтобы один человек мог преодолеть его за такое короткое время. Значит, народу тут хватает. На это указывали и две машины, припаркованные перед приоткрытыми воротами. Одна из них — дорогая Ауди. Была с московскими номерами. Вторая среднего класса. Volkswagen с местными. Эту машину как раз мог использовать Вадим, если не хотел светить свой автомобиль возле дома Лермонтова. Ведь, отправляясь сюда, он еще не был уверен, что это приведет к какому-то результату. Марк подумал о том же. «Скорее всего, они здесь». За все часы дороги Вадим и Андрей им так и не ответили. Да и то, что здесь стрельба, указывает, что собравшиеся на свалке люди друг другу не рады. И это не один Лермонтов, расстреляют из двух концов свалки сразу. Похоже, ситуация гораздо серьезнее, чем они могли представить. «Что теперь делать?» – неуверенно спросила Вика. Она четко знала, что они должны добраться сюда и все вместе, но дальше план почему-то не придумывался. «Будем искать Еву?» – предложил Максим. «Нет, не сразу», – покачал головой Марк. «Почему? Она же в опасности!» «Не ори! Выдашь нас раньше срока! Я беспокоюсь о ней не меньше, чем ты!» Но мы должны в первую очередь нейтрализовать людей, которые привезли ее сюда. Мы ведь даже не знали, что Лермонтов работает не один. Если продолжим и дальше игнорировать факты, окажемся в ловушке». Они не знали, что у Лермонтова есть сообщник. Но если оценивать ситуацию объективно, должны были догадаться. Вика с самого начала чувствовала, это не Арсений напал на нее в доме, не его голос звучал у нее за спиной. Никаких доказательств у нее не было. И теоретически это действительно мог быть он. Поэтому Вика ни на чем не настаивала. Тем более, что Агния запутала ее этой своей версией про раздвоение личности. Но в глубине души она подозревала, что на самом деле ситуацией управляет кто-то другой, гораздо более опасный, чем Арсений Лермонтов. «Действовать нужно сейчас», — поторопил Максим. «Решайте». Выстрелы затихли, но это не внушало спокойствия. Насколько было известно, Вике Андрей вообще при себе пистолета не носил. «Значит, как минимум в одной ситуации стреляли по безоружному противнику». «Нужно разделиться», — решил Марк. «В фильмах это ни к чему хорошему не приводит», — заметила Вика. «А мы не в фильме. Ты знаешь, я тоже не сторонник разделения. Но здесь для нас важна каждая минута. Макс, у тебя оружие есть?» «Конечно!» — кивнул тот. «Отлично! Тогда ты проверь, что в той стороне. Нарожен не лезь. Если сможешь помочь, помоги. Но если там гиблое дело, дождись меня. Вика идет со мной». Идея Вики по-прежнему не нравилась, но предложения получше у нее не было. Она себя сейчас вообще беспомощной чувствовала, поэтому ей пришлось принять вариант Марка. А вот то, что он достал из бардачка в машине пистолет, почему-то показалось нормальным. Вика это оружие никогда не видела, хотя он упоминал, что приобрел что-то. Наверное, при их образе жизни это логично. Они вместе миновали ворота. но дальше разделились. Вика и Марк пошли направо от главной дороги. Максим двинулся налево. И каждому сейчас хотелось быть первым, кто обнаружит его. После того, как она их спасала, хотелось вернуть ей долг в тот редкий случай, когда она сама оказалась беспомощной. И все же Вика была уверена, что даже Максим с его вспыльчивостью Не нарушит указание Марка. Они не имеют права поворачиваться спиной к убийце. На свалке было темно, а горы мусора прогулкам не способствовали. Отчаянно хотелось хотя бы включить фонарик на мобильном телефоне, но нельзя. Наступившая тишина может означать, что кто-то уже победил. А кто это? Их союзник или нет? Мимо пробежала крыса, и Вике лишь каким-то чудом удалось сдержать крик. Этого добра здесь хватало, и девушка подозревала, что при свете дня видно гораздо больше местных жителей. Случайно коснувшись какой-то балки и почувствовав, как из-под пальцев что-то уползает, Вика больше не рисковала дотрагиваться до окружающих предметов. Но именно крысы внезапно оказались полезны. С отвращением, наблюдая за очередным откормленным зверьком, Вика вдруг заметила, как тот резко свернул в сторону. Тропинка казалась прямой и удобной, но животное туда не побежало. «Подожди!» Девушка придержала своего спутника за пояс. «Что там у тебя?» «У меня ничего, но, возможно, вляпаться можем мы оба». Это Ева научила внимательно присматриваться к своему окружению. А собственный опыт показывал Вике, что осторожность излишней не бывает. Поэтому она попросила Марка поднять довольно тяжелый камень и бросить вперед на тропинку, по которой должны были идти они. Капкан среагировал мгновенно. Металлические челюсти сомкнулись, не навредив камню. но человек, оказавшийся на его месте, был бы не так удачлив. Марк инстинктивно сделал шаг назад, хотя в этом не было необходимости. «Ни черта себе!» — выдохнул он. «Как ты узнала?» «Крысы эту штуку обегают, хотя я не понимаю, почему. Они же, наоборот, попасться должны». Ничего они не должны. Это ведь не мышеловка, и там нет приманки. Думаю, эта дрянь еще и опрыскана каким-нибудь отпугивающим средством, чтобы животные не портили ловушку. Человек, попавший в этот капкан, получил бы чудовищную травму. С учетом инфекции, возможно, смертельную. Не нужно быть врачом, чтобы знать это. Тот, кто установил ловушку, именно такого эффекта и добивался. От жалости он был далек. Сволку он сделал своей крепостью. Возможно, в одну из таких ловушек и попала Валентина, надеясь спастись. Хотя мусора, способного изрезать ей ноги, здесь и так хватает. Теперь уже Марк и Вика двигались осторожно, просматривая каждый участок тропинки. Торопиться в любом случае не имело смысла. Впереди не было слышно не то что выстрелов, даже звуков борьбы. И никто не шел им навстречу. От этого в голову лезли разные предположения, чаще всего не самые позитивные. Однако Вика старалась отгонять их от себя. Наконец впереди показалась яма. Что находится внутри, Вика не видела. однако само это углубление было слишком правильной формы, чтобы сформироваться случайно. Похоже, ловушка. Вот только уже сработавшая или только-только подготовленная? — Нужно проверить, что там, — прошептала она. — Только не лично. — А как тогда? Посредством телепатии? — Пока не знаю. но я тебе к этой дырке подходить не дам. Его опасения были во многом оправданные, учитывая, что капкан девушки с комплекцией Вики мог и ногу отрезать. Но что тогда делать? Мимо пройти? Так возможно, что это и есть их главная цель. Гадать им не пришлось. Стоило девушке чуть повысить голос, как из ямы тут же донеслось. — Вика, это ты или у меня уже галлюцинации от этой отравы? Марк и Вика, не сговариваясь, бросились к яме. На дне обнаружился Вадим, потрепанный и вываленный в грязи, но в целом невредимый. В паре шагов от него скорчился на земле Арсений, на пришедших никак не реагировавший. — Как ты сюда попал? — изумился Марк. Решил уйти от мирских невзгод, блин. Упали мы сюда оба. Похоже, ловушку делал не этот гений. Он мало что знает про свалку. Что с ним? Он... У Вики не хватило решимости завершить вопрос. Представить, что Вадим убил кого-то, пусть даже преступника, было жутко. Живее всех живых он. Просто отключился. У него никакой маски нет, а воняет тут жутко. Вытаскивайте меня быстрее. Лермонтов всего лишь сообщник, тут кто-то другой заправляет. Андрюха должен был столкнуться с ним. И раз он не с вами, похвастаться ему нечем. Да и без того ясно, что Андрею пришлось нелегко. Сам он далеко не беспомощен, но ведь и человек тот, настоящий сумасшедший. Тот, который выкрал его. К тому же, судя по выстрелам, он вооружен, а Андрей нет. Первым желанием Вики было незамедлительно броситься назад. Но она и сама понимала, насколько безрассуден этот импульс. Что она сможет сделать? А вот если они смогут вытащить Вадима, расклад сил будет совершенно другой. Он ведь тоже вооружен. Вытащить его, впрочем, оказалось не так просто. Действие нехитрое, но условия такие, что в кошмарном сне не приснятся. Края ямы неровные, и зыбкие, в любой момент обвалиться могут. Из-за любого сложного действия учащается дыхание, а это несет дополнительный риск. Все против них, а времени так мало. Вика заставила себя не думать об этом, потому что иначе подступала паника, делавшая девушку совсем бесполезной. Вместо этого она сосредоточилась на решении проблемы. Теперь уже можно было без опаски включить подсветку мобильного и нормально осмотреть окрестности. В этой части свалки пищевых отходов почти не было. Похоже, их сгружали на других участках. Здесь размещалось много мелкого мусора, строительного и производственного. Среди них Вика и нашла несколько мотков толстой проволоки. Это не лучшее решение в их ситуации, но другого-то нет. Пока Марк делал укрепление для импровизированной веревки и приплетал обрывки проволоки между собой, Вика осматривалась по сторонам. Света даже теперь не хватало. и за пределами очерченной им территории темнота казалась чуть ли не сплошной. Там девушки мерещились силуэты, постоянное движение и даже вроде бы прицел ружья. «Могут ли Андрей и Максим справиться с тем убийцей? Что, если уже не смогли? Тогда он придет за ними, и... тела здесь прятать очень легко». Никто в городе не узнает, куда они направились. Это глупо, да, но в спешке Вика не предупредила даже Агнию. В живых останется одна Ева, да и то ненадолго. Возможно, Марк думал о чем-то подобном, но не позволял этому отвлекать себя. Пока Вика следила за окружающим пространством, он работал. И вскоре петля уже полетела в яму. Первым вытащили Арсения. Привести его в сознание не удавалось, так что передвигаться самостоятельно он не мог, а оставлять его здесь нельзя. Если края ямы обвалятся, он будет похоронен под мусором. Вика еще не знала, какую роль он сыграл во всей этой истории, но такой смерти ему точно не желала. Когда выбрался Вадим, Арсения на всякий случай связали той же проволокой, хотя Вика сомневалась, что в этом есть необходимость. После этого на Лермонтова надели одну из запасных масок, которые взяла с собой Вика. «Отнесем его на дорогу», — решил Вадим. «Потом оставим Вику охранять его». «Как я вообще могу кого-то охранять?» — смутилась девушка. Охранять в том плане, чтобы он сам куда-то не уполз. Угрозы для тебя не будет. Здесь остался всего один человек. Даже если Андрей еще не справился, его мы с Марком берем на себя». «Ты уверен, что один?» – уточнил Марк. «Абсолютно». «И кто это?» «Если честно, я до сих пор не знаю». Но этот парень ловкий, раз он все это время плотно общался с Лермонтовым, а мы ни разу его не заподозрили. Максим соврал, никакого оружия у него не было, но виноватым он себя не чувствовал, потому что понимал, иначе они бы не позволили ему пойти одному, устроили бы бесполезный спор и потеряли бы драгоценное время. а он хотел быть один. Максим чувствовал, именно он пойдет в ту сторону, где сейчас Ева. Парень не мог толком объяснить, почему, как и каким образом он собирается справляться с убийцей без оружия, тем более, что там тоже стреляли. Страха Максим в любом случае не испытывал, а признавать в себе юношеский максимализм отказывался. Тем не менее, об осторожности он не забыл. Вперед Максим пробирался медленно, сдерживая свои движения. Он не доверял здесь ничему. Чувствовал, что и подвох возможен, и просто эти проклятые груды мусора свалиться могут. А когда впереди стало заметно движение, он замедлился еще больше. Стал укрываться тщательнее. Он видел лишь силуэты. и мог сказать, что ни один из них не был Евой. Определенно, ведь мужчины впереди. Вскоре даже ночь перестала мешать ему в узнавании, потому что и на ее фоне Андрей оставался белым пятном со своей белесой кожей и светлыми досидинной почти волосами. А вот кто с ним дерется, Максим понять не мог. Сначала он принял этого человека за Арсения Лермонтова. Определенное сходство имелось. Однако он очень быстро догадался, что ошибся. Это был кто-то посторонний, слишком ловкий, слишком грамотный в ударах, чтобы быть избалованной звездой социальных сетей. Максим сразу сообразил. Он. Это как раз тот человек, который мог застать Еву врасплох, похитить ее. Пусть даже используя для этого Вику. Впрочем, теперь заложницы рядом не было, а убийца пытался добраться до Андрея. Тот держался достойно, этого не отнять. Оба были быстрыми и как будто читали друг друга. Уже то, что Андрей выбил у соперника ружье, дорогого стоило. Будь тут кто-то менее подготовленный, он уже был бы мертв. Да что там? Максим подозревал, что он сам при открытом столкновении не продержался бы так долго. Он в свое время уступил Андрею. Тот уложил его за несколько минут. Вспоминать об этом было унизительно, но необходимо. Поэтому он не высовывался. Однако для победы Андрей все же не был в достаточной степени сумасшедшим. Максим мог объяснить это только так. Да, Андрей обладал подготовкой и силой, и даже определенной степенью безумия, когда речь заходила об охоте. Но по сравнению со своим соперником, он все равно был слишком нормальным. Поэтому ему не хватило сноровки на то, чтобы драться и одновременно контролировать свое окружение. Он попался в ловушку. Такую, какую, пожалуй, никто не смог бы угадать. Со своей позиции Максим видел, что Андрей провалился во что-то по колено и теперь был вынужден держаться за балку, чтобы не утонуть окончательно. А его противник таким поворотом удивлен не был. Еще бы. Он сам установил все это. Больше некому. Устраивать показательную расправу он не собирался. Вместо этого мужчина достал пистолет. Видимо, когда речь шла не о создании цветов, ему было все равно, как убивать. Он бы использовал оружие раньше, но Андрей не давал ему такой возможности. Теперь Андрей сам все понял. Убийца что-то сказал ему, но что, Максим не слышал. Он особо и не прислушивался. Парень лихорадочно пытался сообразить, как быть. О том, чтобы бросить Андрея в таком положении, и речи не шло. Неважно, какое внимание уделяет ему Ева, сколько времени он с ней проводит. Неважно даже то, что он с легкостью победил Максима, унизив его на глазах у девушки. Это совершенно другое соперничество, а не настоящая вражда между ними. В то же время нарываться на пулю Максим не собирался. Тогда первым погибнет он, потом все равно Андрей. Он жалел о том, что так и не обзавелся пистолетом сам. Но сейчас-то это уже не исправишь. Нужно было справляться по-другому. И он нашел выход. Увидев тонкий металлический штырь, торчащий из ближайшей кучи мусора, решение он принял за секунду. Метанием Максим не увлекался, да и снайперской меткостью похвастаться не мог. Но ситуация не оставляла времени на сомнения. Почти не целясь, он швырнул металлический штырь в вытянутую руку с пистолетом и попал. Заостренный металл прошил запястье насквозь. Максим даже не подозревал, что у него есть такая сила. Он слабо контролировал и уровень замаха, и усилия, Просто делал то, на что был способен, подгоняемый страхом и злостью. Наверное, это и называют аффектом, потому что сам момент броска парень вспомнить не мог, как не старался. Так ведь и не важно, как у него это получилось. Важно, что получилось. Убийца выронил пистолет. Не произнес при этом ни слова. Но, обхватив раненую руку здоровой, повернулся в ту сторону, откуда прилетел штырь. Их взгляды встретились, и Максим почувствовал, как по коже проходит ледяная волна ужаса. В жизни ему приходилось видеть всякое, но такое безумие никогда. Даже у Евы. Потому что Ева все-таки держала себя под контролем, несмотря на ее жесткость и цинизм. А этот человек контроль давно утратил, потому что не хотел сдерживаться. На мгновение Максиму показалось, что сейчас мужчина двинется на него и убьет даже раненый, это точно. Чувствовалось, что псих думает об этом, сомневается. Но потом до него дошло, что Максим все-таки молодой, спортивный, вероятно, он сумеет сопротивляться достаточно долго, давая Андрею время освободиться. Тогда перевес сил может сместиться. И он принял решение. Сказал что-то, потом развернулся и побежал прочь. Максим хотел бы преследовать, но к своему стыду побоялся сделать это один. Он просто был не готов. Поэтому он достал пару широких досок из очередного завала, чтобы помочь выбраться Андрею. — Близко не подходи, — предупредил тот. — Это битум. Ты тоже увязнешь. Не учи, сам справлюсь. Подтянуться сможешь? Давай сюда эти чертовы доски, и я все смогу. И быстрее, у нас мало времени. Что, ты куда-то спешишь? Шутки оставь себе, юморист. Ты не слышал, что он сказал? Нет, честно признался Максим. Он сказал... «Я должен убить ее в любом случае. Ты разве не понял? Ева для него особенная. Даже если он не сможет изуродовать ее, как он планировал, он не позволит нам забрать ее живой». Эти слова подстегнули Максима, хотя он изначально старался действовать быстро. Не обращая внимания на пару крупных занос, которые уже засели под кожей на ладонях, Он подкладывал все новые доски на смолу, помогая Андрею выбраться. Прошло несколько минут, показавшихся вечностью, прежде чем они оба были на безопасном расстоянии от бетонной ловушки. Черная смола плотно облепливала ноги Андрея. Но тот все равно умудрился встать. Как? Максим и не представлял. «Давай за мной!» — поторопил его Андрей. «Нужно добраться туда!» «Ты знаешь, где она?» «Знаю. Здесь выбор невелик». Они не должны были опоздать. Единственный шанс на успех у них был в том случае, если убийца сначала решил обработать рану, а потом уже направился за Евой. Но оба они понимали, насколько низка вероятность такого исхода. Дом, расположенный практически в центре свалки, Максим заметил издалека благодаря яркому свету, льющемуся из окон. «Странно», — насторожился Андрей. «Когда мы только прибыли, света там не было. Но у него, как минимум, отпала необходимость прятаться». Потом он заметил уже знакомую фигуру в одном из окон. Судя по всему, убийца действительно не побежал сразу к Еве. Он доставал из футляра очередное ружье и заряжал его. К моменту, когда они добрались до здания, он был вооружен и готов к убийству. Если он и увидел их издалека, то реагировать не стал. Чувствовалось, что он точно знает, что должен сделать. Он сейчас побежит к ней, догадался Максим. Поздравляю, гений! Да не отставай ты. Кто из нас в смоле, ты или я? Максим не ответил, не видел смысла. Они ничего уже не успеют, даже если он опередит их на пару секунд. Да хоть на одну секунду. Столько нужно, чтобы выстрелить. На что они надеялись, вообще непонятно. Оба не вооружены, без бронежилетов. Андрей прихрамывает, хоть и двигается быстро. По сути, они шли, чтобы умереть, иначе это не воспринималось. Однако остановиться они не могли. Ева хотя бы будет не одна в этот момент. Они видели убийцу перед собой, видели, куда он побежал и в какой комнате скрылся. Двигались за ним, ожидая услышать выстрел. Но выстрел так и не прозвучал. Преодолев порог, они оказались в тесной комнате, лишенной окон. В центре находилась узкая металлическая кровать. Рядом стоял столик с инструментами. Под потолком были закреплены несколько ламп, а одну из стен украшали фотографии цветов. Единственным человеком в комнате был убийца с ружьем наперевес. Больше никого, ни живого, Не мертвого. Причем даже когда Андрей и Максим вбежали в комнату, он не сразу повернулся к ним. Его взгляд, полный по-настоящему звериной ярости, был устремлен на одну из стен. К ней была приколочена металлическая цепь, соединенная с лежащим на полу наручником. Наручник был разомкнут и окружен странными белыми осколками. Однако никаких следов Евы в этой комнате не было».